глава 11 генерал нешиченн сборы мои были недолгими вернувшись во двор усадьбы подобрал наганы сняв с джау кобуры вернул их на ремень своей портуереи маузер повесил в походное положение связав предварительно разрубленный ремень прискакавший во двор зарубин отдал мне шашку корфа подобрав ножны и окинул в них клинок и пристроил за спину вместе с усреднником водрузили поперек седла еще не пришедшего в себя комбатали зафиксировав его руки с ногами протянув веревку под брюхом лошади неудобный способ передвижения для офицера но потерпит не хочется мне по дороге получить проблемы от того несомненно умелого воина а я его в подарок генералу с стейселлю назначил не прошло и тройки минут как двинулись на выход из поселка прихватив всех лошадей что остались в усадьбе когда рысели между домами по улице, не встретили ни одного китайца. Так же не раздалось ни одного выстрела в нашу сторону. Хотел было предложить сотнику провести разведку в сторону Тяньцзиня, раз такая удачная обстановка сложилась, но понял, что ее не потянул и физически, и морально. Слишком сильно устал. Да и не стоит еще раз тигра дергать за хвост. Только что чудом остался жив. Вовремя казаки подоспели. Как выяснил у Смоленского, отряд Савицкого рано утром, еще в рассветных сумерках, снялся с бивака и продолжил отход к железнодорожным составам. Меня и Зарубина ждать не стали, так как об этом был уговор с Савицким. «Если мы не вернемся к утру, не ждать». Перейдя приток Пейхо по, по восстановленному мосту, десант погрузился в вагоны и направился по железке в сторону Тонку. Войска генерала Не остались у моста, речку они переходить не стали молча простояли все время пока русские занимали вагоны дойдя до станции дюн лянчен составы остановились роту капитана гимбицкого который как оказалось вместе с французскими артиллеристами и моряками защищал станцию всего около ста человек усилили еще одной ротой из десанта савицкого и казаками смоленского также на станции решил остаться капитан рос со своими морпехами так как в десанте гимбицкого было одно морское орудие с пятью английскими матросами подполковник с остатками десанта отправился в таку для доклада с теселю казакам тут же нарезали задачу разведать что делают воины генерала не ждать нападения на станцию или нет и они направились в путь у моста китайских войск не оказалось судя по следам генерал не или его военачальники отошли назад полусотня двинулась следом растеквшись по фронту Вскоре встретились с младшим Зарубиным, Гагаркиным и Ирилиным, которые вместе с пленным китайцем двигались вдоль реки к своим. От них казаки и узнали о том, что я попался в руки их отуаний, и о том, что в полдень должна состояться казнь. Надо отдать должное Василию Алексеевичу. Тот долго не раздумывал и отправился с большей частью казаков на помощь, направив лишь десяток по следам генерала НЕ. Дальше все оказалось до банальности просто — Китайский поселок оказался пустым до забора усадьбы, что позволило казакам незаметно до нее добраться как раз в тот момент, когда я и монах из Шаолиня начали представление на гладиаторской арене. Мы выиграли, китайцы проиграли. С нашей стороны все целые и здоровые возвращаются назад. Старший Зарубин, как только прошли деревню, несмотря на рысь, захлебываясь, рассказывает окружившим его по ходу движения казакам, какой я терминатор. оружие танких который следует рядом со мной и слушает рассказ смоленского то и дело кидает на меня восторженные взгляды Был бы я девицей точно бы покраснел и засмущался без всяких помех лишь встретив дожидавшийся нас десяток ходивший по следам китайского войска и пеших маршего зарубина с его компанией которым передали заводных лошадей добрались до станции дюнь лянчен на станции познакомился с капитаном гимбицскимм оказавшимся плотным кряжетымм мужчиной с шикарными усами лет около сорока п петрр варфоломевич обратился я к капитану после представления связь по телефону с генералом с теселем есть нет господин капитан китайцы не только столбы спилили но и провода с собой внесли плохо придется посыльных с донесением посылать но сперва допросим пленных особенно вот этого я указал рукой на комбат али которого снимались седла казаки предварительные данные есть, но надо кое-что уточнить кто это заинтересованно спросил гимбицкий командир пехотного батальона из войска генерала не в лагере восставших осуществлял планирование и взаимодействие с регулярными войсками знатный пленник и как вам удалось его поймать пришлось кратко рассказать о своей одессеи при этом несколько раз останавливая харунжево танких пытавшегося вставить свою восторженную лепту в мое повествование Закончив рассказ, все вместе направились к китайскому офицеру. «Господин Ли», — на китайском обратился я к комбату, растиравшему руки. «Судьба переменчива. Теперь вы находитесь в том положении, в котором совсем недавно был я. Нам не нужны какие-то сверхсекретные сведения. О том, сколько войск у генерала не, нам известно. То, что он объединился с восставшими, доказывает ваше нахождение среди них». Если вы уточните какими силами обладают бандиты под ттензиением, то русское командование будет вам благодарно, а если нет будете пытать ну что вы господин ли совсем недавно я был комендантом южного форта крепости таку став им после того как со своим десантом его же захватил к нам в плен попало более двухсот китайских солдат раненым мы оказали помощь остальные были привлечены к работам по восстановлению укрепления. разрушенного нашей артиллерии. За это их три раза в день кормили. при этом многие из ваших воинов, не знавшие, что я понимаю по-китайски, говорили между собой, что так вкусно и обильно они не ели за все время их службы. Глаза китайского офицера став шире, выдали его удивление: Между нашими империями нет объявленной войны. Поэтому даже если вы ничего не скажете, то останетесь у нас гостем. Прав плоттно опекаемым гостем. Мы не хотели того, что случилось, но восставшие, осадившие иностранные сеттлементы в Тяньцзине, а, возможно, и в Пекине, не оставили нам выбора. Вы грамотный офицер и должны понимать, что союзные войска не оставят такое положение дел и что у них хватит сил не только освободить Тяньцзинь, но и, если понадобится, то и захватить столицу. Перед вами стоит выбор, насколько кровавым будет наше продвижение внутрь Китая. «Тимофей Васильевич, о чем вы говорите с этим китайцем? Просветите!» — спросил Гимбицкий, да и остальные офицеры смотрели на меня вопросительно. Но что-либо произнести я не успел. «Господа, я готов ответить на ваши вопросы», — по-русски произнес Ли. Из дальнейшего допроса, а точнее вежливого разговора, стало известно, что если пару месяцев назад китайское правительство вдовствующей императрицы Цзэси придерживалась дружественного нейтралитетта по отношению боксером то в конце мая императрица открыто выразила поддержку приверженцам сект кулака и ножа назначив председателем кабинета министров принца дуаньвана бывшего ярым сторонником и хатуаний генерал не по указанию из пекина был вынужден содействовать в оставшем в их борьбе с заморскими дьяволами я не удивлюсь Если в ближайшие дни наша империя объявит войну всей коалиции я маленький человек не мне обсуждать действия моего императора и правительства но я боюсь той реки крови которая прольется и не понимаю почему там наверху не видят к чему ведет это восстание и возможная война у их хатуании сотни тысяч бойцов но они со своими мечами и копьями не смогут противостоять пушкам и пулеметом когда я очнулся в усадьбе Мой конь, на котором меня везли связанного, как раз проходил ворота, и я увидел кровавую кучу трупов моих соотечественников. По ранам я понял, что было применено то страшное оружие, которое до этого стреляло в конницу генерала Ни. Это страшно и горько. Нам не победить. Грустно закончил свои ответы на вопросы офицер Ли. Сер пребывающей Луны изредка бросал сквозь облака тусклый свет на лагерь войск Поднебесной Империи. освещая белые палатки солдат и темно-синие офицеров стоявшие недалеко от китайских кварталов тянзие по всему лагерю горели костры на которых в котлах кипятили чай и варили рис для позднего ужина ночь была горячая душная из-за чего солдаты сидели на циновках в одних шароварах покуривали длинные трубки пили чай или разбавленное теплое ячменное вино из маленьких чашек над лагерем стоял гул войско которое пережила и еще один день войны какие то бойцы кричали шумели бронились спели за унывные песни другие солдаты молча слушали поддакивали и чистили свои ружья тре полураздетые подложив под себя циновки в повалку спали под открытым небом между палатками и разбиты от усталости последневной пальбы наевшись в волю риса сотрясали застывший воздух своим могучим храпом. Посредине лагеря большие бумажные промасленные фонари, повешенные на треноги, и пестрые треугольные знамена, украшенные лентами и бахромой с нашитым иероглифом «не», указывали, что здесь находится палатка начальника китайских войск генерала Ни Шичана. Эта палатка ничем не отличалась от прочих офицерских палаток. Повешенный внутри бумажный фонарик тускло освещал разложенные на земле гауляновые циновки, стеганые одеяла. маленькую очень жесткую обшитую узорами подушку для головы кованный ларец с бумагами шашку и револьверы генерала сам генерал также в одних шароварах сидел в позе лотоса и тупо смотрел на лист рисовой бумаги в своей руке эта старуха выжила из ума подумал генерал еще раз зафиксировав взгляд на заголовки декларация о войне о велики буда спаси мою страну до какой же степени надо потерять разум чтобы разом объявить войну великобритании германии австро-венгрии франции италии японии са сша и россии этот листок генерал вручил адъютант получивший его с телеграфа тензиня сегодня 8 июня пекин официально объявил войну коалиции вышеперечисленных государств генерал вновь уставился в листок невидящим взглядом пытаясь осознать ту катастрофу В которую стремительно катилась его страна нешичен стал генералом во время китайско-японской войны 94 95 годов по ее окончании был назначен командующим войсками джелиской провинции следующим шагом должно было быть местно наместника или как теперь называлась эта должность губернатора провинции джили его имя как самого молодого и талантливого генерала было известно самому императору Но тут все стало разваливаться буквально на глазах сокрушительное поражение цинской империи и подписание в девяносто пятом году симоноссекского договора закрепила за японцами территориальные приобретения в виде островов тайвань пенху или аодунского полуострова а также принудило цинское правительство к выплате больших контрибуций кроме того китайцы обязывались признать независимый статус кореи что открывало для японской империи перспективы открытой экспансии в этой стране но успехи японцев вынудили великие державы осадить их в чрезмерный пыл под нажимом россии франции и германии правительство страны восходящего солнца пошло на пересмотр подписанных ранее договоренностей и отказалось от леодунского полуострова в обмен на дополнительные денежные компенсации генерал злорадно улыбнулся радуясь дипломатическому поражению своего древнего врага но тут же горько поджал губы пользуя слабостью китайской империи германия первая решила присоединить еще кусочек ее территории к уже имеющимся убийство китайцами в девяносто седьмом году в ен-жоу двух немецких священников одной из католических миссий которые второй рейх активно внедрял по всему китаю послужило поводом для начала активных военных действий германцев Спустя две недели после трагического происшествия к берегам Китая по прямому указанию Вильгельма II причалили три военных корабля. Немецкий десант высадился в Цзяо-Джоу, и в результате, если можно было это так назвать, переговоров, немцы получили разрешение на строительство своей железной дороги и передачи Цзяо-Джоу в аренду Германской империи сроком на 99 лет. Генерал тоскливо усмехнулся, из-за чего ноздри его узкого носа расширились, а на гладком лбу образовались глубокие морщины. Тяжело было вспоминать события тех лет, когда иностранные державы буквально вырывали под себя куски земель проигравшей империи. Великобритания, надавив на китайское правительство, напомнив о результатах опиумных войн, получила в июне 98-го в аренду порт Вэйхайвэй, в результате чего появилась колония британской Вэйхай. Кроме того, по соглашению с Китаем англичане заняли полуостров Дзюлун и расширили территорию присоединенного еще по результатам опиумных войн Гонконга до 405 квадратных миль. Французы в мае того же года заключили с цинским руководством договоры аренды бухты Гуань-Джуавань и лежащего перед ней острова Дунхайдао для возведения военной базы. Кроме того, Галлы получили право постройки железной дороги от танкина до юньнань и лунжоу а также обязательство китая не отчуждать пограничные с французским эндокетаем территории третьим державам владивостокский порт построенный на землях присоединенных по пекинскому договору замерзает в среднем на четыре месяца в году поэтому в марте девяносто восьмого года была подписана русско китайская конвенция переддавшая порт артур и дальний в двадцати пятият летнюю аренду россии на территории полученной российской империей была образована вантунская область, а общество квжд получило право на прокладку железнодорожной ветки от одной из своих станций до дальнего с а сша занятые в то время войной с испанией и присоединением кубы с филиппинами получили меньше всего. в апреле девяносто восьмого им удалось добиться только договоренности на прокладку своей железной дороги от гуанджоу духанькоу генерал не тяжело вздохнул и ненавидяще посмотрел перед собой на темную стенку палатки за каких-то три года его страна потеряла больше чем за многие столетия экономика империи находится в глубочайшем упадке и по сути подчинена иностранному капиталу из-за строительства железных дорог Введение почтово-телеграфной связи, роста импорта фабричных товаров, потеряли работу множество китайцев, обслуживающих транспорт и связь в стране. Лодочники, возщики, носильщики, погонщики, охранники и смотрители посыльных служб. Кроме того, при прокладке дорог часто уничтожались поля, разрушались дома и кладбища. Наплыв на рынок дешевых европейских, японских и американских товаров привел к разорению огромного количества китайских ремесленников в пострадавших больше всего от иностранного вмешательства провинциях джели шаньдунь и в мажуре одно за другим вспыхивали крестьянские восстания чему способствовали и стихийные бедствия на протяжении ряда лет в этих землях повторялись засухи которые наряду с эпидемиями холеры истолковывались как посследствия появления заморских дьяволов или белых чертей На фоне этого кризиса в китайском правительстве образовались две основные политические группировки, имеющие диаметрально противоположные взгляды на будущее обустройство Китайской империи. Партия Прогресса, выступавшая за активное внедрение в общественно-политическую жизнь империи Цин европейских ценностей, возглавлялась самим императором Гуан-Сюй. После поражения в войне он вступил на путь широкого реформирования всех сфер китайского общества объявив программу 100 дней реформ начал с изменения системы высшего образования учредив пекинский университет и отправив своих сыновей для обучения за границу следом началась модернизация громоздкого административного аппарата и борьба со взяточничеством преобразования коснулись и цинской армии началось активное перевооружение реорганизация офицерского состава по европейскому образцу укрепление арсеналов китае встал на тот путь который несколько десятилетий назад прошла япония в ходе революциимайди генерал не всей душой поддержал начинание императора отдавая все силы на воспитание и об обучение новых солдат и офицеров в войсках своей провинции боевой инициативе были привлечены русские офицеры инструкторы особенно близко он сошел со с полковником вороновым который обучал его кавалеристов сколько шампанского было выпита сколько слов о дружбе было сказано друг мой воронов теперь вероятно воюет против меня если вовремя не уехал из тень зиня как я его предупреждал подумал генерал не и свет фонаря осветил на его суровом лице воина грустную улыбку вряд ли теперь придется погулять в русском посольстве или в ресторане на улице виктория рот обсаженный тополями и освещенной газом генерал вновь посмотрел на листок и тяжело вздохнул «Мало что осталось от этой улицы и зданий на ней. Три дня непрерывного обстрела из наших пушек значительно разрушили европейские концессии», подумал генерал, снова тяжело вздыхая. «А мне так нравилось там бывать, поражаться, как много сумели сделать в сеттельментах за столь короткое время заморские дьяволы, несмотря на свою малочисленность. Каким комфортом они обставили свою жизнь! Красивая набережная». безукориззненные шоссейные улицы живописный парк виктории нарядные дома а еще клубы почты телеграф телефон канализация и газовое освещение о велики буда шикарный ресторан где так принято было посидеть а несколько больших блестящих магазинов из которых первенствовал холл эн холц там продавали все что нужно избалованному чужеземцу еще пара дней и я все это превращу в руины генерал мысленно сплюнул и погрузился в дальнейшие воспоминания преобразовательная деятельность императора встретила яростный отпор у консерваторов правящему курсу сформировалась могущественная оппозиция так называемая манджурская партия во главе сдовствующей императрицей зи си в сентябре 98 -го года происходит дворцовый переворот в результате которого управление страной переходит в руки матери императора Раправа над сторонниками партии реформ и уничтожение всех проведенных ранее преобразований не заставили себя долго ждать но все это оказалось мелочью по сравнению с социальным взрывом в низах китайского общества направленным против иностранцев неприязнь к иностранцам начала выливаться в открытую ненависть к белым чертям атаки на которых стали принимать все более организованные формы что нашло свое отражение в деятельности многочисленных ссектов которые сейчас все больше отождествлялись с иххитуань то есть с отрядами справедливости и мира антиевропейская и антихристианское восстание охватило более 20 северных уездов за оружие взялись десятки тысяч человек под лозунгом смерти иностранцам их хатуа они сжигали христианские церкви громили школы и библиотеки убивали западных священников и китайцев христиан Вскоре мятеж с севера начал распространяться по всему Китаю. Деятельность отрядов справедливости и мира поставила императрицу в затруднительное положение. С одной стороны, все помнили о прокатившемся недавно антиправительственном восстании тайпинов, и заискивать с новыми смутьянами желания никакого не было. С другой, идеология Ихатуании вполне соответствовала тому консервативному курсу, который избрало цинское правительство. в итоге был избран компромиссный вариант издавая указ за указом о необходимости наказать бунтовщиков императрица всячески медлила с окончательным разгромом слабо вооруженных повстанцев позволяя тем самым восстанию разрастись доигралась старая дура про себя генерал императрицу после получения декрета о войне иначе уже не называл думала чужими руками избавиться от заилия иностранцев Меня, когда я в конце мая разгромил банду повстанцев в две тысячи человек у станции Ян Цун, под суд хотела отдать. Но не решилась из-за моих связей. А теперь все. Раздавят нас, как блох. Что эти ихотуани могут сделать? Да ничего. Они даже стрелять не умеют. Получили оружие со складов восточного арсенала и стреляют вверх, думая, что пуля, когда полетит вниз, обязательно убьет чужеземца. Дерьмо. Все полное дерьмо. не ошичен глубоко вздохнул и чтобы сбросить нервное напряжение начал про себя читать мантру успокоения данное упражнение которое он усвоил под руководством будийского монаха обучающего маленького ши боевым искусством дадавало возможность обрести душевное равновесие стабилизировать нервную систему избавиться от тревоги и страха очистить разум принять верное решение но сейчас мантра не успокоила В состояние медитации также не удалось войти. Мысли о событиях последних дней не давали обрести равновесие. Когда Не узнал о захвате чужеземцами крепости Таку, то буквально впал в состояние крайней ярости. До 4 июня он был сторонником порядка и спокойствия в Китае, и поэтому отчасти был на стороне иностранцев. Генерал старался всеми силами не допустить восставших до столкновения с иностранцами, и хотел полностью уничтожить всех их хатуаней вокруг яьзиня насколько это было в его силах но в последних числах изтяннь дзиня в сторону столицы выдвинулся иностранный отряд в количестве более чем две тысячи человек в городе на следующий день прибыл еще отряд чужеземцев потом еще большое подразделение с пушками и пулеметами все больше и больше иностранцев несмотря на протест китайского правительства появлялась в его родной провинции Джили, и все они хотели идти дальше, на Пекин. Отдельные подразделения генерала НЕ, под командованием опытных командиров, сопровождали и контролировали все иностранные отряды, в бой не вступали, но и их и туаням не мешали осуществлять нападения на заморских дьяволов. С взятием союзниками крепости Таку все изменилось. Генерал понял, что его родина и столица в опасности, А он патриот своей страны первым на своей шкуре изменения в настрое генерала испытал экспедиционный отряд адмирала с сеура если до этого союзников сдерживали в продвижении разобранные восставшими железнодорожные пути и их же редкие нападения то 4 июня все изменилось сборный отряд адмирала который из-за нехватки воды двигался по берегу реки пайхо впервые атаковали регулярные китайские войска Этот бой заставил иностранцев остановиться и двинуться в обратный путь, так как почти четыре тысячи пехоты с двадцатью пушками и тысяча конницы преградили чужеземцам путь на пекин. Через пять дней иноземцы добрались до сику и, захватив арсенал, укрылись в нем. В тянь дзинь генерал их не пропустил. В самом городе все иностранцы были окружены в их сетельментах, а все их попытки вырваться пресекались огнем. и хатуанем которые устроили бойню в жилых кварталах танзиня вырезая всех китайцев христиан включая детей генерал не мешал как не мешал этим фанатиком нападать на иностранные концессии чем больше перебьют друг друга чужеземцы и восставшие тем лучше для империи для себя нешичен решил что в сложившейся обстановке его главная задача не допустить продвижение иностранных отрядов к пекину при этом постараться нанести как можно меньший ущерб войскам чужеземцев, потому что еще есть возможность мирно договориться с ними. пора императрицы зисси наконец то взяться за ум. если она и князь дуань, ведущий из за своей политики цинскую династию в пучину гибели сейчас не вступят в переговоры с иностранцами, то будет поздно. иностранные войска снова возьмут и разграбят пекин Ино поэтому Генерал не уничтожил небольшой отряд чужеземцев, большинство которых составляли, как и воронов, русские на станции Дзюнь-Лянчен. Не разгромил, а заставил отступить назад к Танг-Ку, большой отряд иностранцев. Но сегодня обстановка вновь кардинально изменилась. Империя, а точнее старая дура, объявила войну коалиции. Что же делать? В смятении ментались мысли в голове Нешичена. «Если мне не пришлют подкреплений...» то я не смогу удержать войска союзников, количество которых увеличивается, по данным разведки в Таку, каждый день. Присланные генералом Ли солдаты из крепости Байтан – капля в море. Беглецы из Таку деморализованы. Пришлось казнить десяток, чтобы привести их в норму. Еще этот сброд из восставших. Вот кого бы перевешал всех без исключения. А вместе с ними князя Дуаня с Дунь-Фусяном. Эти придурки напрасно воображают что иностранцев будет так легко прогнать нашими новыми пушками из германии я совершенно не понимаю на что они в пекине рассчитывают и что они там делают вместе со старой дурой великий буда сделай так чтобы к власти вернулся император, который по слухам заточен на острове лотосова озера в пекене мысли генерала были прерваны громкими воплями и выстрелами Нешичен взял в руки колокольчик и позвонил в него. Через несколько секунд в палатку вошел адъютант и опустился на одно колено. «Выясни быстро, что случилось», — мрачно произнес генерал. «Слушаюсь, мой господин». Поднявшись на ноги, офицер поклонился и выбежал из палатки. Между тем шум в лагере усиливался, выстрелы участились. Рядом с палаткой генерала раздался стук копыт, и через мгновение перед дне... припал на колено подтянутый и жилистый офицер в белой шапке грибом с красной кистью и полим пером врученным ему совсем недавно командующий мне за отличие в бою великий господин и хатуане снова подрались с нашими солдатами те и другие стали стрелять друг в друга из руй уже есть несколько раненых и убитых опять джанн лао с улыбкой предвещающий мало хорошего спросил генерал своего подчиненного «Да, мой господин. Этот яйца-ублюдка обнаглел до того, что объявил себя самым главным в лагере и требует всех повиноваться себе, так как он послан небом. Мало того, это обезьянья-подстилка потребовал, чтобы все добро, награбленное у христиан и иностранцев, солдаты несли прежде всего к нему. Лицо нешиченно закаменело. Его темные, как маслины, глаза неподвижно уставились куда-то поверх головы офицера». «Дин Ксу, месяц назад я вручил тебе перо павлина за проявленную смелость в бою». Взгляд генерала опустился вниз и вперился в лицо подчиненного, после чего он процедил сквозь сжатые зубы. «Приведи Джан Лао ко мне или принеси его голову. Слушаюсь, мой господин». Дождавшись, когда офицер Дин покинет палатку, генерал поднялся на ноги и начал не спеша одеваться. Натянул сапоги. Нагинул белый с узорами, соответствующими его званию халат, подпоясал его ремнем, пристегнул саблю. Револьверы брать не стал. Надев на голову белую шапку с красными шариком и бахромой, проверил, как легла на спину коса и вышел из палатки. Шум в лагере усилился. Раздалась барабанная дробь. Запели трубы. Среди костров заметались тени. Слышь. потом эти тени одной волной пошли в северо воссточную часть лагеря стрельба сначала участилась а потом стихла прошло около пятнадти минут и перед генералом стоявшим перед фоном в палатку в окружении адъютантов и четверки телохранителей предстал возмутитель спокойствия джон лау один из главных предводителей боксеров встал напротив генерала и сложил руки на груди с вызовом уставившись в глаза нешиченно одетый во все красное челму кофту шаровры пояс туфли джан в отблесках костра и слабом свете фонарей перед палаткой выглядел зловеще иероглифы и неведомые знаки вышитые черными нитями на набедренках и груди придавали ему еще и мистический вид из вооружения у главаря восставших за поясом был нож и две кривые короткие сабли в одних ножах за спиной ты звал меня с вызовом произнес джан да джанлао мне доложили что ты объявил себя главным это так а разве ты четыреста дней постился и молился чтобы достичь просветления тебе удалось из мутного хунь сделать светлый цинь это ты недоступен на вождению злых духов болезням несчастьем голоду и смерти это тебе не страшно заморское огнестрельное оружие в котором я не нуждаюсь так как верю только в силу своей сабли ножа и китайского копья «Разве ты веришь в справедливость и всемогущество неба, Тен, и великого небожителя, бога войны, Гуань-Лао-Е, которые всегда спасали срединный народ от злых подземных духов, а теперь спасут от земных белых дьяволов? Так кто и тогда здесь главный? Ты действительно веришь в эту чушь?» На лице генерала появилось выражение неподдельного удивления. Ты слишком много общался с чужеземцами и почти потерял свою веру и родину. Но я могу попросить неба и Гуань Лао-Е простить тебя, если ты примешь тайное учение кулака правды и согласия. А завтра твои солдаты под моим руководством уничтожат всех заморских дьяволов в Тяньцзине», — с пафосом произнес предводитель боксеров. «Твоя наглость, Джан, не имеет границ». час твои люди сдадут все огнестрельное оружие которое я передал им за арсенала хватит вам кулака и копья все равно стрелять и хатуане твои не умеют полят либо вверх либо по моим солдатам, но никак не в чужеземцев а завтра твои бойцы джан пойдут на приступ вокзала и захватят его показывая смелости и отвагу пока я видел не воинов а бандитов у которых храбрости хватает только чтобы грабить до да убивать безоружных и детей. если ты откажешься то я казню тебя за подстрекательство к бунту и за то что твоя банда сожгла половину танзиня ты все понял генерал спокойно смотрел в глаза главе отряда восставших возмущенный джан только потянулся руками кефесом сабель как его голова отделилась от тела и упало на землю тело фонтонируя кровью постояло несколько секунд а потом рухнуло удара генерала никто не успел рассмотреть. раздались хрипы, стоны. Телохранители и солдаты генерала быстро расправлялись с ихотуанями, которые сопровождали навстречу своего предводителя. Неши Чен резко взмахнул каленком, стряхивая с него кровь, после чего вложил саблю в ножны. «Динг-су, приведи-ка мне кого-нибудь из главарей этих бандитов, который не совсем сошел с ума от всяких ихотуанских бредней». и с которым можно решить вопрос о завтрашнем наступлении на вокзал», спокойно произнес генерал, на лице которого застыли капли чужой крови. «Слушаюсь, мой господин!» Офицер упал на одно колено и ударил кулаком в грудь. Поднявшись на ноги, махнул головой солдатам, которые подхватили тело Джана и его голову, и понесли в сторону. Туда же стали оттаскивать тела остальных убитых боксеров. В этот момент раздался стук копыт, и в освещенный круг перед палаткой на взмыленном коне подлетел китайский всадник. Осадив коня на приличном от палатки расстоянии, всадник соскользнул с седла и, не добежав пяти шагов до Нишичена, упал на колени и поднял над головой деревянный футляр для перевозки писем. «Великий господин! Послание Истаку!» Кланяясь, но продолжая держать руки вверх, произнес воин. Генерал мотнул головой, и один из телохранителей, взяв футляр, передал его своему командующему. Нешичен взломал сургучные печати, выдернул крышку футляра и достал листок бумаги. Подойдя ближе к фонарю, прочел текст. Задумался на несколько мгновений и отдал приказ одному из адъютантов. «Через полчаса всех командиров батальонов и эскадронов, находящихся в лагере, ко мне на совещание, а пока принесите воды для умывания». завтра а точнее уже сегодня утром большой отряд союзных войск выходит на пяти поездах в сторону тянь дзиня думал генерал умываясь точное количество неизвестно но более трех тысяч человек с пушками и пулеметами вот и посмотрим как огнестрельное оружие не берет их хатуаний да и чужеземцам кровь пустим обеим сторонам и побольше крови